Глава двадцать седьмая Илиара подплыла к нашему столику, изящно присела на стул и улыбнулась Ариену, который, казалось, только сейчас её заметил. «Ещё раз доброе утро. Надеюсь, я не помешала? Просто хотела выпить с тобой чашку чая и заодно поинтересоваться, узнала ли ты что-то о том, кто наложил на меня проклятие. А вы, наверное, вернулись к какого-то сложного задания?» Моя ассистентка выглядит так, будто упала лицом в грязную лужу. Конечно, она не могла, во все усы слышание это не подчеркнуть. По залу опять прошла волна смешков. Это заставило меня собраться. О, правда? Притворилась изумлённой я, провела рукой по щеке и, вспомнив недавний поступок шефа, тоже облизала пальцы. А, так это не грязь, это соус. Наверное, я слегка испачкалась, когда ела пельмени. Надо было видеть, как вытянулось лицо у Илиары. Такого она от меня точно не ожидала. "Слегка?" потрясённо повторила она. Несмотря на дурацкую ситуацию, мне захотелось рассмеяться. Нервы, наверное. "И ты попробовала это, ещё не знаешь, что это не грязь, а соус?" Арен, она же, она же сумасшедшая. Ага, кивнула я и снова начала облизывать пальцы, с удовольствием наблюдая, как Иляру от этого передёркивает. Полезно всё-таки иногда показаться психом. Сразу все вопросы отпадают. В поисках поддержки она повернулась к шефу. Я тоже на него глянула, удивившись, что он до сих пор молчит. хотя уже однозначно должен был вмешаться и сказать какую-нибудь гадость. А шеф просто сидел и молча пристыдно наблюдал за тем, как я облизываю пальцы. Потом он поднял взгляд до уровня моих глаз, выразительно вскинул бровь и снова выдал ту негоддейскую усмешку, после которой нестерпимо захотелось дать ему по лицу. Внезапно мне вспомнилось, о чём мы говорили прямо перед тем, как появилась Илиара. Он же намекал, что скоро у меня начнётся откат после контакта с обочанным духом. Блин. На фоне того разговора тщательное облизывание пальцев вдруг стало выглядеть как неприличный намёк, будто у меня уже начался тот самый приступ. Конечно, он не мог этим не воспользоваться, увидев, как остро я реагирую на подобные подколки. Осознав это, я резко убрала руки от лица и ощутила, что снова заливаюсь краской. Лучше бы ггадай сказал честное слово. Его издевательство вышли на какой-то новый уровень. Похоже, он заметил, что грубость меня почти не задевает, и решил сменить тактику, вгоняя в краску пошлыми намёками. Арьен, почему ты улыбаешься? как-то нервно уточнила Илиара, наблюдая за нашими переглядываниями. Кажется, она истолковала их по-своему. Да так, Вспомнил кое-что забавное. Он наконец обернулся к ней, перестав сверлить взглядом красную от злости и смущения меня. Что забавное? хмурясь, напирала она. По его злорадному лицу я поняла, молчать он не будет. Поэтому поспешила его опередить и буркнула: Наверное, то как шеф сегодня нелепо шлёпнулся в слизь, оставшуюся после духа изращёнца. Обидно. что на Дарьеном в зале откровенно ржать опасались. Поэтому прозвучало всего пара смешков, тут же прикрытых кашлем. Элиара встрепенулась и зачем-то начала проявлять неуместную заботу. Ты в порядке? Я слышала об этом духе. Выходит, вы утром на него охотились? Но ведь его же так просто не схватить, только в момент, когда он непосредственно приступает к Не договорив, Она вдруг пришла к единственно напрашивающемуся выводу. Выпочелась на меня и воскликнула на весь зал: "О боги, это ты была приманкой развратного духа. Получается, ты ему отдалась, чтобы Арьен смог его прикончить?" Всеобщее внимание обострилось до предела. Зрители аж вперёд подались, с жадным любопытством ожидая ответа. "Нет!" завопила я. Да, примерно так всё и было, нахально подтвердил Арьен. И как-то сразу стало ясно, что верит именно ему. Только ведьма могла пойти на такое? Презрительно усмехнулась Илиара, явно выразив этим общее мнение. Шеф даже и не подумал внести хоть какие-то уточнения. Вместо этого он хмыкнул, подмигнул мне. Невозмутимо поддел вилкой очередную подёргивающуюся котлету и аккуратно, умудрившись не измазаться в зелёном соусе, откусил кусочек. Это почему-то взбесило ещё больше. Как же мне хотелось, чтобы она сейчас действительно ожила и соскочила с вилки прямо ему на новенький костюм. Внутри внезапно вспыхнулся жар и тут же утих. Словно услышав мой мысленный приказ, котлета задергалась сильнее, воинственно пискнула и скокнула вверх. Она врезалась шефу в нос, свалилась на рукав его пиджака, упруго оттолкнулась и прыгнула на плетё Звёздной Ильяры, оставив на девственно чистой поверхности уродливое зелёное пятно в районе груди. Там котлета задираваться тоже не стала. Её вела тяга к свободе. Скакнув на поддол, а потом на пол, она энергично покатилась прочь и нырнула под стойку. Ариен вырукался. В этот раз кашлем безуспешно маскирующим с мешки заполнился весь зал. Илиара застыла с исказившимся лицом, рассматривая следы на платье. Я тоже зависла, пытаясь в полной мере осознать, что только что произошло. Сомнений нет, у меня точно получилось приручить магию. А это значит, значит я могу жить. И могу уйти с этой паршивой работы. Только не прямо сейчас. Сначала надо всё рассказать наставнице и окончательно убедиться, что магия мне подчиняется. "Ой!" воскликнула своим красивым голосом, который так не вязался с внешностью. "Мамаша Бякс. Как же так?" Неужели повар переборщил с оживляющими чарами? В первый раз такое? Прошу прощения. В качестве извинения любые блюда за счёт заведения. Ильяра зашипела, как змея, обернувшись к стойке. Её черты лица заострились, в глазах скользнуло что-то звериное. Мне показалось, что она вот-вот бросится на мамашу Бякс, но тут Ариен коротко и жёстко распорядился. «Тихо!» Вампирши Ванзило в него горящий взгляд, но замолчала, не рискуя больше вызывать его недовольство. Было совершенно очевидно, что ему плевать на её загубленное платье. И как она вообще может бегать за этим бесчувственным гадом? Полностью игнорируя разгневанную Илиару, шеф углубился в разглядывание оставшихся котлет, словно подозревал, что они тоже только и ждут момента, чтобы атаковать. Над столом заклубилась серебристая дымка и возникла дополнительная пачка с салфетками. Моё лицо тут же защипало от соуса. Точно! Мне ведь тоже нужно вытереться! Этим я и занялась, стараясь не смотреть на шефа. До меня вдруг с запозданием дошло, что если он узнает о моей причастности к произошедшему, мне не жить. Внезапно шеф отмер и остро глянул на меня. Неужто подозревает? А ведь я могу увернуться от чего угодно, начал слух рассуждать он. Но от котлеты не смог. И с ног меня сбить невозможно. Почему я запнулся и упал в переулке? Похоже, меня раскрыли. Стало страшно. Взяв салфетку, шеф начал тщательно и как-то очень зловещно вытирать лицо, а потом задумчиво изрёк: Неужто всё-таки проклятие? Но кто смог незаметно его наложить? Это почти невозможно. Должно быть, в город прибыл редкий мастер, настоящий профессионал. "Думаешь?" ахнула Илиара, тут же забыв о том, что страшно обижена. Похоже, с Арьеном ей постоянно приходится забрасывать свою гордость куда подальше. Ну, конечно, ты прав. Может, мой сын с креслом тоже его рук дело? Тогда он объявил охоту на нас обоих. Арьен кисло глянул на неё, но разобиждать не стал. От облегчения я едва не рассмеялась. Он подозревает вовсе не меня. Конечно, после последнего прорыва в офисе, который ему пришлось предотвращать, Он ждёт от меня ведьмы недоучки только чего-то взрывоопасного и бесконтрольного. На мгновение я даже засомневалась, что и в самом деле причастна к нападению котлеты, но другого объяснения не было. Всё сошлось. И моё желание, и всколыхнувшийся жар внутри, эта моя сила откликнулась на призыв. Пользуясь тем, что погружённый в размышления Арьен отвернулся к окну, Я под столом повернула руку ладонью вверх и постаралась вызвать огоньёк. Не вышло. Сила молчала, словно её и не было. Она вызывакамерно игнорировала мои попытки к ней взозвать. Но как так? Тем временем дверь в кафе резко открылась. В зал стремительно вошёл демон в неприметном тёмном костюме, огляделся и направился к нашему столику. Выглядел он неожиданно строго и сдержанно, хотя встреченные мною до этого демоны явно старались выделяться. У этого же полностью отсутствовали украшения, и даже отполированные до гладкости чёрные рога были загнуты назад, будто их уложили гелем. Добрый день. Он коротко поклонился сначала мне, а потом, обернувшись, на приветствие Арьену. Элиара, которую проигнорировали, презрительно скривилась. Я от Дархона. Он просил кое-что вам передать. Мне или ей? Насмешливо уточнил шефки, внукнув на меня. Вам обоим. Демон достал из воздуха два небольших конверта. Один из них он вручил Арьену и пояснил. Здесь доклад о подозрительной активности возле гибельного пустыря. Мне сразу вспомнился визит Дархона к нам в службу, когда мы впервые встретились. Видимо, именно об этом он и хотел сообщить. Что? Опять? Арин мгновенно утратил насмешливость и практически выхватил конверт из руки посланника. Очевидно, это загадочное сообщение имело для него особый смысл. Разорвав бумагу, он вытащил листы и окунубился в чтение. Судя по виду, окружающий мир временно перестал для него существовать. Демон же повернулся ко мне. «А это вам», — уже гораздо мягче сообщил он, вручая мне конверт, и, будто не сумев удержать серьёзное выражение лица, улыбнулся. Причём эта улыбка была не дежурной, а особой, соблазняющей, словно он со мной флиртовал. Видимо, демоны просто не могут по-другому. Что там? решила уточнить я. Официальное предложение работы. Дархун сказал, что вы в курсе. Арьен, который казался полностью погружённым в чтение, внезапно поднял голову и остро, пристально уставился на меня. Илиара презрительно хмыкнула и закатила глаза. Она наверняка подумала, что мне предложили оказывать интимные услуги за деньги. А, точно. Припомнила я недавний разговор в баре. Но зачем было подходить к делу так серьёзно? Мы же с ним всё обсудили. Да. Он решил, что вы могли неправильно его понять и воспринять предложение как повод заполучить ваше. Тут он сделал крошечную паузу, облоскал взглядом моё декольте с остатками соуса и только тогда закончил. Тело Поэтому мне было велено подготовить этот нерушимый магический договор, в котором отдельно прописано, что во время работы вы можете не опасаться домогательств со стороны начальника. Он не будет переходить границы без вашего явно продемонстрированного согласия и четко озвученного разрешения. Элиара ахнула и поднесла руки ко рту. Такой шокированной я ее еще не видела. Ориен же будто застыл. По его окаменевшему лицу невозможно было прочитать эмоции, но не оставалось сомнений, что теперь важный доклад по поводу гибельного пустыря почему-то совершенно перестал его интересовать.